Этика буддизма В предыдущей главе уже говорилось о том, что оппозиционные брахманизму доктрины делали осознанный акцент на этику, на социально-нравственные стороны поведения людей. Страница 227 Конечно, сама по себе идея кармы как этической нормы существовала и прежде даже была одной из основ древнеиндийской религиозной мысли, включая брахманизм. Но буддизм, как и джайнизм, резко усилил именно этический момент в своей доктрине, превратив этику в фундамент всей системы представлений и норм поведения. Преодолеть авидию, то есть постичь буддийское знание, как раз и означало принять жестко фиксированный этический стандарт в качестве основы основ повседневного существования. В первую очередь это касалось религиозно-активных адептов буддизма, то есть монахов, сознательно, целеустремленно стремившихся к нирване. В раннем варианте буддизма «Хинаяна» или «Узкий путь к спасению», «Малый путь» именно они и составляли начале основной контингент сторонников и последователей Гаутамы Шакьямуни. По крайней мере, в Индии, до перемещения в другие страны, Цейлон, Индокитай, на рубеже нашей эры Буддизм Хинаяны был учением монахов, и прежде всего для них, что заметно ограничивало его возможности, несмотря на активную поддержку таких всесильных правителей, как Ашока. Кодекс поведения, жаждавшего достичь нирваны, буддийского монаха, сводился главным образом к соблюдению строгих норм этики. И первые пять основных обетов, идентичные тем, что были и у джайнов, и все остальные запреты и ограничения, сводились преимущественно к этому. В чем же был смысл столь широкого и строгого следования по пути этических рекомендаций и запретов? Как уже говорилось в законе кармы, если для джайнов карма была липкой материи, что никак не снимало ее этического содержания и не снижало высокого этического стандарта джайнизма, то буддисты, как и вся древнеиндийская традиция, рассматривали карму как сумму добродетелей и пороков данного индивида, причем не только в его нынешней жизни, но и на протяжении всех его прежних перерождений. Собственно, именно эта сумма, складывавшаяся из известного текущая жизнь и множества неизвестных, прошлое перерождения давала тот самый итог, который в конечном счете и определял готовность данного индивида достичь нирваны. То есть ту степень незамутненности сознания, которая способствовала или препятствовала восприятию и тем более реализации учения Будды во всей его полноте и завершенности, вплоть до достижения конечной цели ревностного монаха. Страница 228. Буддийская концепция кармы несла на себе отпечаток свойственного именно буддизму акцента на этическую норму. Под кармой понимались не столько вообще действия, сколько сознательные поступки или даже намерения, моральные, кусало, и аморальные, а кусало. Существовала обстоятельно разработанная систематизация различных типов сознания, способствовавших рождению как позитивной, так и негативной, вредной кармы. Среди них в качестве вершины выделяется несколько типов завершающего неземного сознания, сознания мудрости, цель которого, как и у джайнов, вообще избавиться от кармы и тем обеспечить возможность достижения нирваны. Закон кармы в его буддийской интерпретации сыграл огромную роль в укреплении этического стандарта поддерживавших буддизм мирян. Пусть они не становятся на путь монахов и не стремятся к нирване каждому свое время, но пусть каждый хорошо осознает, что в сегодняшней жизни он может и должен заложить фундамент своей будущей кармы, Причем такой, обладая которой он мог бы в последующих перерождениях рассчитывать иметь незамутненное сознание и реальные шансы на нирвану. А для этого каждый должен вырабатывать и культивировать в себе такие формы сознания и вести себя таким образом, чтобы позитивная карма увеличивалась, а негативная ослабевала. Собственно, это не было открытием буддизма, но буддизм сделал на этом резкий акцент. Достаточно заметить, что буддисты, как и джайны, строго соблюдали принцип Ахимсы. И не только Ахимса, но и принцип непричинения зла и даже непротивления злу насилием стал одним из ведущих этических постулатов буддизма, как затем и индуизма. Как и в джайнизме, этика раннего буддизма в его первоначальной форме хи была, несмотря на ее вполне ощутимый социальный резонанс, в основном индивидуальной, даже в определенном смысле эгоистичной. Каждый вел себя по отношению ко всем остальным и к обществу в целом хорошо лишь потому, что это было необходимо для него самого, для улучшения его кармы и для конечного освобождения от нее. Ситуация несколько изменилась с формированием на севере Индии нового направления доктрины – буддизма Махаяны – широкого пути к спасению.